«Привет. Дорогие друзья, в рассказе, который вы сейчас услышите, есть вещи, которые не обязательно бы слышать вашим детям. Ну, мне так кажется. Пожалуйста, учтите это. Спасибо. Изменчивая луна. Ларри Нивен. Я смотрел по телевизору последние известия и вдруг уголком глаз увидел что-то странное. Я тотчас же взглянул на балконную дверь...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 Луна светила в моё окно, как наведённый прожектор. «Стэн, ты здесь?» «Да. Что ты думаешь об этом?» «Фантастика. Никогда не видела ничего подобного. Почему луна так светит?» «Не знаю, однако это великолепно». «Но ведь ты же живёшь здесь дольше, чем я». Лесли приехала сюда примерно год назад. «Я и сам не видел такой яркой луны, но есть легенда», — ответил я, —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 «Бедная ты мое сокровище!» «Такова жизнь. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Потом я сидел в темноте и думал, кому бы мне еще позвонить. Если ты позвонишь девушке среди ночи и скажешь ей, чтобы она посмотрела на Луну, то она примет тебя за романтика или за сумасшедшего, но никогда не подумает, что до нее ты позвонил уже шести другим».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 Или я мог бы позвонить моему брату или моим разведенным родителям. Конечно, мой брат Майк ужасно бы рассердился, если бы я разбудил его среди ночи. Такая же реакция была бы у моих родителей. Правда, у меня была уважительная причина, но приняли бы они ее во внимание. А если даже и приняли бы, что тогда? Нечто вроде ночного бдения? Пусть лучше спят».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 Мы уже не увидим восхода солнца. Жаль, это было примечательное зрелище. Густые облака закрывали звезды и быстро уносились дальше. Юпитер матово сверкал, а затем и совсем исчез. «Разве уже началось? Разве на горизонте сверкнули молнии?» «Утренняя заря», — пробормотал я. «Что?»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 Но немного погодя, дождь несколько утих. «Давайте!» – крикнул продавец. Я раскрыл дверь, и мы побежали наружу. Когда мы добежали до машины, то рассмеялись, как сумасшедшие. Ветер громко завывал и закручивал потоки дождя. «Мы выбрали правильный момент. Знаете, что мне напоминает эта погода?» – спросил продавец. «Она напоминает мне торнадо, который я видел в Канаде».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 В этот момент нас оставило самообладание, и мы совсем упали духом. Мы вынуждены были отвернуться друг от друга, чтобы вновь обрести внутреннее равновесие. На Родео было около полудюжины ювелирных магазинов, но и другие магазины притягивали нас с магической силой. Магазины с игрушками, книгами, рубашками, галстуками и другими товарами сменяли один другой.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 «Желтые неподвижные звезды не могут превращаться в новые звезды». «А если в этом случае это все же произошло?» «Астрономы много знают о возникновении новых звезд», – сказал спокойно я. «Больше, чем ты думаешь. Они могли распознать это за несколько месяцев до наступления этого явления».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 Такого, как сейчас, еще никогда не было. Откуда тебе известно, будто то, что ты говоришь, правда? Нечто подобное уже было однажды. А что, я ничего не знаю об этом. Я бы наверняка вспомнила. Вспомни первое прелунение Олдрина и Армстронга. Я его хорошо помню. Я видела кадры по телевидению на приеме у Эрла по случаю прелунения. Олдрин и Армстронг.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 Изменчивая луна читал Владимир Коваленко. Спасибо, что дослушали рассказ до конца. Если хотите поддержать канал, то, пожалуйста, подписывайтесь на Boosty или на Patreon. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.